Глава 10 Сплавлялись до Павлова, не торопясь, время от времени высаживая на берег группы егерей, переодетых в простонародные одежды. Андрей Баташов и рад был бы подольше преодолевать этот невеликий участок реки, поскольку накануне к лагерю бунтовщиков отправился корабль мертвецов, как его все вокруг стали называть. По приказу Орлова к бортам старой барки приколотили по периметру плотно, один к одному, четвертованные тела погибших пугачевских солдат. В качестве носовой фигуры был привязан труп какого-то малолетнего пацана, к рукам которого прибиты были флажки. Вместо паруса на корабле мертвецов было натянуто полотно с обещанием поступить так со всеми присягнувшими Пугачеву. Расспросив навязанного Орловым попутчика капитана измайловских егерей Михаила Алсуфьева, Андрей выяснил, что корабль отбуксируют почти до места назначения и отпустят вплавь с таким расчетом, чтобы тот утром оказался у Павловского берега. А чтобы посудина не вылезла на мель, на руле оставили одного живого бунтовщика. Правда, без ног и без языка. Представляя, какова будет реакция у солдат Пугачева, купцу хотелось прибыть в Павлова через пару дней, или лучше через неделю после столь ужасного груза. Но, увы, с его мнением считаться даже не собирались, поэтому он охотно задерживался в указанных Алсуфьевым местах и внимательно считал количество высаживающихся егерей и запоминал их особые приметы. Насколько веревочке не вится а конец неизбежен. И 1 мая 1774 года во второй половине дня головная барка каравана притерлась к берегу, на котором возвышалась Павлова. Прочие, глубже сидящие в воде суда, пришвартовались борт-оборт к кораблю Баташова, образовав компактный табор на воде. К прибывшим торговцам тут же явились государевы-люди в сопровождении дюжины казаков. Как и боялся баташов повстанцы были крайне нелюбезны. Все суда были осмотрены, всех работников выгнали наверх и пересчитали. Алсуфьев во время обыска и опроса гармонично притворялся приказчиком, чему, конечно, сильно помогала наклеенная борода. Сход на берег под страхом смертной казни запретили всем, кроме купца и одного его сопровождающего. На просьбу Баташова о встрече с государем ответили, что, да, дескать, государь никого не принимает, и все дела торговые следует решать секретарем государя Почиталиным. Андрей переглянулся с Алсуфьевым. Выходит, Пугачев все еще жив. Капитан глазами показал купцу на берег. Проверяющие удалились, оставив пару неразговорчивых казаков в качестве пикета. — Ну, делать нечего. — Баташов тяжело вздохнул. — Почитален так, почитален. В сопровождении Алсуфьева Андрей отправился к ставке Пугачева. По дороге они оба наблюдали суету большого военного лагеря. На склонах холмов вокруг поселка белели ряды палаток, Близ которых курились дымки костров. Алсуфьев привычно принялся считать костровища, как самый характерный показатель численности. Недалеко от их пути вдоль берега реки Талки толпа крестьян с деревянными муляжами мушкетов на плечах училась шагать строем и правильно реагировать на команды. Зрелище было потешное: то один, то другой новобранец поворачивал не в ту сторону и нарушал строй. и без того неровные колонны. Некоторые из крестьян слишком долго соображали при выполнении команд и тоже разрушали построение. На провинившихся тут же обрушивалась палка капрала, и вся пехотская артель, ибо отрядом это язык не поворачивался назвать, начинала упражнение сначала. Чуть дальше новобранцы отрабатывали штыковой бой, также вооружившись палками вместо ружей. Алсуфьев тихо выругался, увидев среди инструкторов солдат в форме преображенского полка, но с красными повязками на рукаве. Еще дальше группы мужиков суетились вокруг деревянных макетов пушек, изображая операции по чистке, заряжанию и наведению на цель. Что поразило Баташова и, вероятно, Алсуфьева, так это численность таких макетов. Их было не меньше пяти десятков. И, судя по всему, с каждым из них занималось несколько потенциальных артиллерийских расчетов. В бывший дом управляющего, шереметьевскими вотчинами, купца и его приказчика даже не пустили. К ним на улицу вышел хмурый почиталин, выслушал купца, принял из его рук бумагу и велел ответ ждать на судне и поселению не шататься. «Господин хороший, а в кобак можно, али нет?» «В Муроме трактиров-то не осталось, погорели надысь», — вступил в разговор Алсуфьев с характерным окающим говором. Почиталин недовольно покосился на него. «В войсках государя-императора объявлен сухой закон, так что в расположении лагеря никаких кабаков не может быть», — после чего развернулся и ушел. Алсуфьев посмотрел ему вслед, потер шею ребром ладони, и жалостливо обратился к казачкам охраны. — Робя, может, вы поможете, душа горит. Казачки, посмеявшись над страданиями приказчика, подсказали адресок жидовина, у которого можно было прикупить гречительного и даже посидеть в тесном кругу друзей под горячие домашние закуски. Баташов в разговор не вступал, без споров пошел по указанному адресу и даже оплатил стол с закусью. Весь оставшийся вечер Алсуфьев проторчал в импровизированном трактире, угощая за счет Баташова заглядывающих к за зажженкой солдат и унтер-офицеров. Разумеется, не просто так, а с предложением поговорить. И слушая рассказы солдат о бардаке в армии, о безграмотности офицеров, о недостатке оружия, амуниции и припасов, Баташов старательно прятал ухмылку. Письмо, переданное, почитали, но получили, прочитали и оперативно приняли меры. За прошедшее с Пасхи время последствия отравления уже прошли, но я по-прежнему принимал посетителей лежа в постели, старательно демонстрируя слабость даже своим соратникам, не непосвященным в тайну. Казачки, которые умудрились отравиться вместе со мной, Также вынуждены были изображать немощных, от чего ужасно страдали от скуки и завидовали единственному умершему из них. Тот, радуясь жизни, уже скакал с депешами и распоряжениями к Шигаеву за Урал, подальше от могущих разоблачить обман наблюдателей. А мне приходилось контролировать ситуацию, опираясь в основном на письменные рапорты и донесения. Картина происходящего выглядела так. Все боеспособные полки выдвинулись пешим порядком в сторону Мурома, сильно растянувшись по почтовому тракту. Большая часть конницы была в авангарде. В павлово остался полк Крылова, моим указом получивший название Муромский, и пять сотен казаков. Вокруг Павлова табором стояли шесть тысяч крестьян, половина которых годилась в строй и проходило сейчас обучение. Вторая половина участвовала в сооружении укреплений вокруг Павлова и вдоль Владимирского тракта. Укрепления старательно маскировали, укрывали срезанным дерном и даже высаживали обратно заранее обкопанные кусты. Кроме того, в срочном порядке сквозь густые чащи муромских лесов прорубались просеки, временно увеличивающие пропускную способность тракта, а через речки строились дополнительные мосты, исключающие возникновение узких мест. Ибо я помнил и чтил святую заповедь. Дилетанты изучают тактику, любители стратегию, профессионалы логистику. Но не только логистикой мы будем побеждать Орлова. Как говорил Сунь-Дзы, убивает противника ярость. А ярости моим солдатам теперь не занимать. После того, как к берегу Аки у Павлова пристал корабль мертвецов. Его появление вызвало у Новикова бешеный приступ творческой активности, и он простым русским языком наваял такие проникновенные тексты, что от прослушивания их хотелось бежать и рвать солдат Орлова голыми руками. Тексты эти тотчас же были размножены и разосланы в войска, зачитывались и в церквях. Я повелел срубить в Павлова отдельный храм на месте захоронения варварски убитых орловым солдат. Сразу после отравления в Павлова заявился обеспокоенный Перфильев в сопровождении Радищева и Новикова, ну и само собой нарисовались Соколов с Шишковским с выражением безмерной вины на лицах. Тайники сразу занялись допросами и негласными обысками у польских офицеров и прочими разыскными мероприятиями. Перфильев, убедившись лично, что моей жизни угрозы нет, через день снова отправился в Нижний. Временную столицу и государственный аппарат в стадии формирования без присмотра оставлять было нельзя, а вот журналист и юрист задержались у Одра больного с проектом Первой Российской Конституции. Положа руку на сердце, это был стыд и позор. Изобилие выспренных общих слов, вводящих читающего в состояние транса и минимум конкретики. Я, разумеется, раскритиковал их творчество и даже, наверное, немного обидел при этом. Но тут же похвалил за правильный ход мыслей и пообещал, что как только здоровье позволит, сам попытаюсь составить правильный текст. Первого мая с утра, прямо во время работы над проектом Конституции, Почиталин передал мне послание от Баташова. Давно я не получал вести от купца и даже начал нехорошо думать про него. Но, как оказалось, зря. Я пробежал глазами список привезенного на продажу. Очень меня порадовал большой груз шансового и плотницкого инструмента. После чего я зажег керосиновую лампу и стал нагревать бумагу горячим воздухом светильника. Между строк чернильного текста стали проступать коричневые линии тайнописи. Через некоторое время я уже читал текст совершенно другого характера. Баташов оповещал меня, что в барках с инструментом в междудонном пространстве спрятано три сотни ружей с нарезанными стволами, что его сопровождает соглядатый от Орлова капитан Измайловского полка Михаил Алсуфьев, который следит за его действиями и по дороге в Павлово руководил высадкой на берег разведывательных команд егерей. Иные вести предлагалось сообщить устно за недостатком места на бумаге. Я тут же вызвал Шишковского и передал ему письмо. Степан Иванович письмо прочел и поспешил приводить в действие давно подготовленный сценарий дезинформирования противника. Так что Орлов узнает очень много тщательно подготовленных ложных подробностей, ибо, как говорил тот же Суньцзы, «война — это путь обмана». Вдоль обоих берегов Аки у города Мурума расположились лагеря армии Екатерины. Кроме гвардии, пришедшие с Орловым, свои палатки поставили солдаты Псковского, Шлесельбургского, Томского пехотного полка и усиленный батальон Черниговского пехотного полка. Кроме того, к армии присоединились полторы тысячи дворянской кавалерии, сведенные в легкоконный полк. И вся эта масса народу Каждый день ожидала приказа на выступление. Слухи до разговоры промеж солдат ходили разные и не всегда начальству угодные. Грамотные читали тайком подметные письма Пугачёва к солдатам русской армии, или рифмованные и скобрезные верши про Екатерину с похабными картинками во весь лист. Но то дело было опасное, кого с такими листами хватали, вешали без разговоров. Воинственный дух не был высок, но армия была готова делать то, чему ее всю жизнь учили — преодолевать тяготы и выполнять команды. А пока приказов не было, горели костры и булькала на кострах каша. Василий Пестрова, прапорщик Преображенского полка, попавший было в Пугачевский плен во время боя за Муром, но ловко сбежавший ночью с плота, рубил дровам. Он с изрядной силой и точностью опускал топор на чурбачки, и те кололись напополам и разлетались по двору. Голый до пояса гвардеец настолько сосредоточился на процессе рубки, что не замечал вокруг ничего. Ни суеты помощника, складывающего полежки, ни мельтешения пацана, подбирающего мелкие щепки, ни заинтересованных взглядов Настасии Григорьевны Ростоцкой. завороженный совершенством фигуры молодого мужчины. Но вот дрова кончились, Василий очнулся и любовно стал править топор. Помощник дособирал поленницу и, перекинувшись со служивцем парой слов, пошел в расположение полка. Остался только пацан, который потеребил гвардейца за штанину и жалостливым голоском проконючил. «Дядь, а дядь, я возьму щепочки, я деду Емеля каши сварю». Гвардеец встрепенулся, оглянулся по сторонам и присмотрелся к пацану. Не первый раз к нему уже приходят от деда Емели, то есть от Емельяна Пугачева, хотя этого пацана он еще ни разу не видел. Но проверка на случай сомнений была предусмотрена. — чего сам дед не придет? — мальчонка тяжело вздохнул. — Недолжный он, пластом лежит. Храни его, Богородица Казанская. И Истово перекрестился. Слово «Казань» в проверке прозвучало, так что послание можно было смело передавать. Василий еще раз огляделся и протянул мальчишке пучок щепы со спрятанной внутрь запиской, а еще нагнулся и прошептал. В послание вписать не успел, но на сегодня пароль шумла, отзыв румянцев. И еще передай своим, пленников готовится перевозить. Думаю, как полки двинут вместе с Орловым. так и ваших людей в Москву отправят. Сколько и какой охраны будет, про то не знаю». Мальчишка кивнул и припустил вдоль берега в сторону села Карачарова. Там, в устье речки Усачевки, гонца ждал мужик с лодкой и тут же повез его на правый берег Оки, в Навашинский затон. Еще час бега, и на лесной тропинке парни остановил разбойные наружности мужик. узнав гонца, Он свистнул своим и махнул рукой. В лагере повстанцев послание принял командир отряда, одетый цивильно, по-городскому, и тут же приказал пацану отдыхать, а сам уселся за самодельный стол переписывать послание агента в код, состоящий из точек и тире. Закончив с задачей, он полез на высоченную сосну с обрубленными ветвями, по стволу которой были набиты ступеньки. Вместо срубленной макушки на дереве была сколочена ровная площадка, на которой стояло странное сооружение. Большие ростовые зеркала в резных багетах, явно конфискованные из каких-нибудь усадеб, были соединены деревянной рамой. Одно из зеркал было снабжено подвижными жалюзями из шпона, а у второго было по центру процарапано отверстие в амальгаме. Усевшись на скамью, человек отрегулировал одно зеркало так, чтобы оно бросало свет солнца на второе с отверстием в середине, после чего прильнул к окуляру подзорной трубы и, манипулируя вторым зеркалом, стал посылать солнечный зайчик в сторону отмеченного ранее ориентира. Через минуту он увидел в светлом небе над линией лесного горизонта слабые, но ясно читаемые ответные вспышки. Это в районе деревни Вача, в сорока верстах к северо-востоку, растянутый тремя стосоженными веревками, висел воздушный шар, на котором дежурили подопечные Васьки Каина. Прильнув к визиру в центре зеркала, он тщательно настроил его положение. Убедившись, что связь устойчива, командир отряда принялся передавать сообщение. Он знал, что его доклад будет переслан таким же гелиографом в Павлово, и через час уже расшифрованным ляжет на стол государя. Никогда еще А.К. не видела такого зрелища. Тысячи огней заполнили реку на протяжении десятков верст. Плеск весел, ритмичные хеканья гребцов и выкрики команд сопровождали это зрелище. По берегам реки на всем протяжении пути горели сигнальные костры. Плывущие войска имели четкие указания порядка следования, и каждый полк имел свою большую флагманскую барку со световой символикой. Движение сотен лодок, кораблей и плотов не превращалось в хаос благодаря беспримерной организационной работе, проведенной командирами Измайловского лейбгвардии полка полковника Михельсона и германландского полка полковником Отто фон Боком. Сам Орлов в организационные вопросы не вмешивался, только укрепляя своим авторитетом деятельность немцев. Ему же лично было не штабных забот. Все время стоянки в Муроме лазутчики-самозванцы не прекращали своих пакостей. В ночной темноте регулярно звучали голоса крикунов, вооруженных берестяными раструбами для усиления голоса. Пару таких удалось захватить во время ночных стычек. Но удачные атаки на лазутчиков были исключением. Как правило, враг или исчезал, или устраивал ловушку. Кроме крикунов, постоянной бедой были прелестные письма рябеленов. Солдат сначала пороли за их чтение, но листки все равно ходили по рукам. И в конце концов Орлов начал карать. Троих солдат Псковского пехотного полка по его приказу повесили перед строем за хранение похабных бумаг с лубками, на которых были нарисованы царица и ее фавориты. Орлова просто трясло от ярости при одном воспоминании об этих пакостях. Лубок полностью состоял из картинок с рифмованными подписями-пояснениями. Рисунки рассказывали об извилистом пути нищей немецкой принцессы Софии Августе Федерике Ангаль Цербской до титула императрицы и самодержицы Екатерины Второй. Пути обмана, предательства и безудержного блуда, по мнению безымянных авторов всего возмутительного Пасквиля. Апофеозом этой листовки был крупный портрет Екатерины при всех императорских регалиях, восседающей отнюдь не на троне. Руки ее покоились на волосатых яйцах, а спина упиралась в огромный эрегированный член. Заключительная подпись гласила на императорскую корону обменяла честь свою, и Россией теперь правлю, у Орлова на После этой карикатуры Орлов бушевал несколько дней, до крови избил любовницу, запытал до смерти одного купца из числа заподозренных в сношениях с Пугачевым, так что голоса тех, кто обычно перечил фавориту и ратовал за более осторожные планы дальнейшей кампании, замолкли из чувства самосохранения. Все принялись усердно готовиться к предстоящей десантной операции. Ее возможность подтверждал поток сведений, что начал поступать от поисковых партий Алсуфьева. Для скорости передачи депеш по левобережью Аки была налажена сеть конных эстафет. Записки с донесениями от егерей максимум через день были на столе у Орлова. Самые ценные сведения, разумеется, поступали от самого капитана. из ставки самозванца. Хоть самого Пугачева ни разу не удалось увидеть, но зато казачков, отравившихся вместе с ним, капитан посетил лично. Они были очень слабы, и двоих из них разбил паралич. Этот факт внушил изрядный оптимизм при принятии решений на нынешнюю рискованную операцию. Прочие донесения рисовали такую картину. Девять относительно старых и вполне боеспособных полков самозванца Со всей кавалерией и легкой артиллерией ушли маршем на Муром и в данный момент должны были находиться в районе Позднякова-Коробкова в 10 верстах от предмостных укреплений Муромской переправы и на удалении трех переходов от ставки Пугачева. В самом Павлова оставался полк, сбежавший из Мурома, и порядка четырех-пяти тысяч совершенно необученных крестьян. стянувшихся к самозванцу за последний месяц. К сожалению Орлова, Алсуфьев доносил, что этими крестьянами с неподдельным усердием командуют бывшие солдаты и унтера семёновского и Преображенского полков из числа попавших в плен и повышенные в званиях приказом Пугачева. Так или иначе, но боеспособность этой массы крестьян была близка к нулю, так что план операции Орлова Строился на внезапности десанта в тыл основной армии ревелленов, захвате самозванца, полном истреблении новобранцев вместе с отщепенцами и последующем разгроме основной армии, лишенной снабжения, верховного авторитета и перспектив. Именно поэтому речная армада не просто дрейфовала по реке, но и активно работала веслами. Важно было выиграть как можно больше времени для операции в Павлово, до того, как пешие полки Пугачева вернутся обратно по Владимирскому тракту. По расчетам Михельсона и фон Бока, на это ребеленам понадобится минимум трое суток. Орлов считал, что трое суток вполне достаточно для его десятитысячной армии, чтобы по частям разгромить противника. Варианта, при котором армия ребеленов, пользуясь отсутствием основных сил, форсирует АКУ у Мурома, он не опасался. Переправу стеречь остался потрепанный преображенский полк с тяжелой артиллерией. А для его усиления за время вынужденного стояния пехота всех полков успела нарыть основательные оборонительные позиции с бастионами, равелинами и эскарпами. Так что преображенцы, опираясь на такую фортификацию, могли отбиться от всей армии самозванца. По крайней мере, длительное время, достаточное для подхода помощи. Высадка началась на рассвете. Идеально было бы десантироваться сразу в Павлово или по обе стороны от него, но Алсуфьев доносил об организации на берегу батарей с тяжелой артиллерией, контролирующей излучину Оки. Попытка высадиться в зоне действия этих батарей привела бы лишь к избиению армии, поэтому место было выбрано на ближайшем же подходящем участке берега у деревень Меленки и Лоханки. Утренний туман изрядно мешал ориентироваться, но на берегу горели все необходимые огни, и лодка за лодкой и барка за баркой стали притираться к месту высадки. Тут же закипела работа по наведению моста. Его секции, буксируемые в виде плотов от самого мурома, соединялись в нужном порядке, и якорями баташовской выделки фиксировались поперек реки. По мере присоединения секций к правому берегу, С них скатывали артиллерию и телеги обоза, не слишком великого из-за особенностей операции. Возня с мостом заняла два часа. Чуть больше времени пришлось потратить, организуя удобные сходы с моста на топкий левый берег. Тут в ход пошли заготовленные щиты и бревна. Когда все было готово, по мосту потянулась длинная вереница кавалерии с левого берега. Чтобы прибыть вовремя, ей пришлось выступить из Мурома сильно заранее, ибо по суше путь выходил намного длиннее и занимал не десять часов, а трое суток. На левом берегу оки развитой сети трактов не было. Точнее, вообще никаких дорог не было, только глухие леса и болота, изрезанные старицами реки и многочисленными речушками в нее впадающими. Для того, чтобы добраться до района наведения переправы, Кавалерии пришлось сделать крюк в 120 верст через Гороховец. К полудню высадка и переправа закончилась. Первые полки уже выдвинулись по предназначенным маршрутам. Томский полк, десантировавшийся в Лохане, уже двинулся к Озябликово с целью оседлать тракт на удобных высотах и сдерживать подкрепление от ребеленов будет такие случаться. Легкая кавалерия в составе дворянского ополчения и гусар Санкт-Петербургского легиона были направлены в обход Павлова через Ярымова для перехвата бегущих и недопущения эвакуации самозванцев. А прочие войска, кроме бойцов Черниговского полка, всю ночь работавших веслами, выстроились в походные колонны и двинулись на Павлова, до которого было всего семь верст. Государь, Орлов высаживается в Меренках. С такой вестью ко мне ворвался рано утром 7 мая взволнованный Почиталин. Понять его тревогу было легко. Все последнее время вокруг как бы сжималась пружина событий, и мой секретарь это совершенно точно ощущал. И вот, наконец, пружина начала стремительно распрямляться, и на расстоянии часа быстрой ходьбы от моего дома На берега Ки высаживается десятитысячная армия Екатерининского фаворита. Разумеется, мы его ждали. Уже три дня назад, как только из Мурма передали, что конница Орлова ушла по левому берегу на север, все стало ясно. Головорезы Мясникова тут же повязали все разведывательные команды Алсуфьева вместе с ним самим, и без всякой жалости и милосердия выдавили из них всю систему связей и условных знаков. Так что движение большей части наших полков от Мурома обратно должно было оставаться для Орлова тайной до последнего момента. Как было тайной и то, что вместо четырех тысяч необученных новобранцев в Павлова маялись дурью мои самые опытные бойцы, с которыми я начал свой марш еще от стен Оренбурга, а деревенские увольни топали вместо них на Муром, изображая ветеранов. Еще одним секретом, который я тщательно хранила от Орлова, было наличие у меня боевых галер. К Твери, Волге и Ярославлю присоединилась такие отремонтированная казань. Мастера казанского адмиралтейства совершили настоящий трудовой подвиг и восстановили обшивку днища галеры. Спрятаны все суда были в затоне в десяти верстах вниз по реке, и гонец с приказом на выдвижение должен был уже к ним скакать. Они, конечно, прибудут не скоро, но должны успеть выполнить свою задачу. С помощью Жана я быстро облачился в красный камзол, надел на голову корону и вышел во двор. Там меня ждал уже запряженный победитель и четверо моих, можно сказать, побратимов, тех самых казаков, что отравились вместе со мной и усердно и дисциплинированно, участвовали в мероприятиях по обману Орлова. Я оценил их неболтливость и преданность, после чего назначил своими телохранителями. Братьям Твороговым пора было расти дальше, и они теперь при мне были официальными адъютантами, а перед их мысленным взором уже маячили придворные должности, почет, богатство. Выздоровели мы с казачками как раз вчера. Обставлено все было с должным религиозным символизмом, и с некоторым заделом на будущее. Групповая молитва у иконы Казанской Божьей Матери в местном храме, вкушение Артуса, сиречь святого квасного хлеба, освященного на Пасху, принятие на себя обета, принести свободу не только русскому православному народу, но и всем славянам, томящимся под подыгам исламских и католических владык, и, как итог, чудесное, мгновенное исцеление не только меня, но и моих потерпевших соратников. Идея принесения такого обета вызрела у меня после серии бесед с Новиковым и Радищевым по поводу идеологического фундамента будущего царствования. Чистой воды национализм или того хуже нацизм, как классическая идеология буржуазного общества, для России подходила мало. Слишком уж у нас много всяких народов и слишком уж невыгодно нам разделяться внутри себя. Социалистические идеи, хоть я и искренне симпатизировал им, тоже были несвоевременны. Пролетариата как класса нет вообще, крестьянская масса безграмотная и дремуча, и в данный момент моя опора, помимо народа, это немногочисленное мещанство, купечество и та часть дворян, кто от раскулачивания ничего не потеряет, а только приобретет. Но какую-то сверхцель заявить было необходимо. И панславянство, как идея объединения всех европейских славян под скипетром русского царя, подходило как нельзя лучше. Она и внутреннего неустройства не несет, и очень хорошо оправдывает мои амбициозные замыслы. Все равно ведь с Европой воевать. Не дадут нам тамошние дворяне до да короли спокойно жить. Так хоть превратим эту войну в священную и поимеем после нее территориальный, И самое главное, демографический прирост. Ну да это дела будущего, а пока у нас задача не проиграть в настоящем. В низинах лежали клочья тумана, небо тоже было закрыто облаками. Вероятность того, что пойдет дождь, была высока и нервировала меня. В дождь огнестрельное оружие начинает давать огромное количество осечек, что делает его почти бесполезным. А в рукопашной слишком большое значение играет численное преимущество, которое пока что не на моей стороне. Я с ковалькадой подскакал к полю, на котором строились мои войска. Первым стоял свежепоименованный Муромский полк и его героический командир Андрей Прохорович Крылов. Бойцы уже красовались в новом головном уборе, который мне был известен как «Буденовка», А здесь пока официально назывался богатырка. Как там молва народная переиначит, этого я предсказать не брался. Пошили богатырки сами бойцы по лекалам, которые я подсказал Крылову. Материал был, конечно, простецкий. Обычное сукно, крашенное в стандартный зеленый цвет. Но это только на первое время. Позже планировалось переделать этот головной убор в более благородном исполнении. Далее стояли три номерных оренбургских полка и второй заводской. За последние две недели они были существенно пополнены за счет арабчат Павлония, дождавшихся таки трофейных ружей. Численность каждого полка была доведена до 1200 человек. Единственное, что омрачало состояние полков, это предательство чернышова и похищение им Ефимовского. Два полка оказались обезглавлены. и на место командиров заступили бывшие комбаты. Увы, все как один они были поляками. Да и у второго заводского полка командир тоже относительно недавно сменился. После расстрела Симонова в Нижнем Новгороде подразделение принял Андрей Ажешко. Четвертым полковником поляком был Адам Жалкевский. Были у меня насчет него сомнения, не он ли устроил покушение с отравлением? но Шишковский и его ищейки ничего крамольного не накопали. Я специально оставил при себе эти слабые в командном плане полки, рассчитывая, во-первых, укрепить их своим авторитетом, во-вторых, в случае необходимости быстро решить вопрос со сменой командования, и, в-третьих, ставя над всеми ними Крылова, я не опасался вызвать раздражение или ревность со стороны новоиспеченных командиров. Кроме стрелковых полков, на поле кое-как построились и саперы Павлония, на которых за последние три дня обрушилась масса работы по устройству обороны. Впрочем, бородатые мужики смотрели на меня браво, и все как один были вооружены топорами или киркомотыгами. Бригадир Крылов в окружении полковников встречал меня, сидя в бричке. Нагаева была взята в лупки, и командовать ему предстояло не вставая сиденье. Но браво в вояку это нисколько не смущало. Было видно, что он рад концу томительного ожидания и тому, что скоро состоится битва, где ему представится возможность еще раз проявить свой талант. Кроме того, он знал, что по итогам этого сражения его ждет или генеральский чин от меня, или виселица от Орлова. Я ответил на приветствие офицеров и подскакал к большому прямоугольнику выстроившейся пехоты. Все замерли и уставились на меня. По моей спине пробежали мурашки от сконцентрированной на мне надежды и веры. Бывшие крестьяне и заводские несомненно испытывали тревогу и волнение. От меня ждали слова. «Дети мои!» — начал я, несколько непривычно для жителя двадцатого века, но по нынешним временам совершенно естественно. «Настал тот день, который решит...» как будут жить наши дети, внуки и правнуки. Будут ли они рабами в собственной державе, или они будут в ней хозяевами? Сегодня мы должны победить Орлова и открыть дорогу на Москву. Сегодня мы не имеем права проявить слабость или трусость. Несомненно, наш враг силён, но не в силе Бог, а в правде. Бывшие крестьяне заволновались, солдаты в шеренгах начали вытягивать головы, прислушиваясь к моей речи. А правда сегодня на нашей стороне. И каждый, кто сегодня сложит голову в этой битве, без всяких сомнений попадет прямиком в рай, ибо нет достойнее доли, чем сложить голову за други своя. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Ура! И тысячи глоток как одна подхватили мой клич и заорали «Ура!». Солдаты орали, не успокаиваясь, и даже нарушили равнение строя. Мне пришлось прервать этот экстаз повелительным жестом. «Для молитвы шапки долой!» Воинство тут же выполнило команду. Я спешился, обнажил голову и повернулся к походному алтарю. Священнослужитель, отец Фотий, из числа тех, что вышли со мною из Казани, затянул молитву во одоление хорошо поставленным зычным басом накрывавшим весь импровизированный плац. По окончании молитвы полковники начали разводить своих подопечных по позициям, а я поскакал в сторону Чумакова и его артиллеристов. Все легкие орудия калибром в 6 и менее фунтов ушли вместе с Подуровым и Куропаткиным, а в Павлова остались только большие калибры и осадные мартиры. У больших пушек и расчеты были большие, так что вокруг Чумакова сейчас толпилось почти 400 человек подчиненных. Я спешился около них, и все выжидательно уставились на меня. Я за руку поздоровался с Чумаковым и обвел взглядом его паству. «Ну что, пушкари, готовы?» Со всех сторон донеслось, «Готовы, государь, не сомневайся». «Сегодня у вас первое серьезное дело», — начал я. «Пехота свою часть работы сделает». но от вас зависит как бы ни поболее. Уже было говорено, но повторю. Постарайтесь разбить пушки Орлова. Без пушек он нам не страшен совершенно. Во-вторых, позиции свои не меняйте, пока неприятель не усядется на ваши пушки верхом. Пусть вы и потеряете орудие, но сделаете лишних пару картечных залпов в упор, которые, возможно, и станут решающими». Артиллеристы из Нижегородского гарнизона переглянулись. Не в обычаях нынешних войн было допускать захват пушек, но я-то помнил знаменитый приказ Кутайсова перед Бородинским сражением и тот чудовищный ущерб французам, что нанесла русская артиллерия, так что собирался следовать путем, указанным героями моего прошлого и вряд ли состоящегося теперь уже будущего. На форте не забывайте посматривать на реку, Орлов может из воды попытаться атаковать под шумок. Я обратился к группе командиров самых тяжелых и дальнобойных пушек калибром в 12 фунтов. Все они располагались в прибрежном форте, контролирующем русло реки. Меня заверили, что будут бдить в оба, и никакого обходу с воды Орлову не дозволят. Наконец я окончил брифинг и отправил всех по позициям, придержал только Чумакова. С новым снарядом все познакомились, взрывать в воздухе научились. — С новиной государь познакомились. Чумаков непроизвольно потер след от ожога. Кое-как научились в воздухе подрывать. Дело, в общем-то, нехитрое. Просто раньше-то никому надобно не было. А теперь, стало быть, будем это со всеми расчетами усердно практиковать. Я кивнул. На обучение было совсем мало времени, но выручало однообразие калибров для новых снарядов, так что своего рода таблицы стрельб составили быстро. — Смену позиций отрепетировали? Заминок не будет? — продолжил я опрос. — Полупудовые единороги легко перекатим, — тяжело вздохнул Федор. — А вот пудовые — это, конечно, морока. Я бы их сразу на второй линии оставил. Я покачал головой. — Нельзя. Надо выдать в начале боя максимум огня, до того, как ряды смешаются. — Мудрено молвишь, царь-батюшка, — Чумаков опять вздохнул. — Ежели укатить будет невозможно, бросайте и увозите зарядные ящики только. Орлов все едино воспользоваться ими не сможет. Но не торопитесь, как я и сказал, стрелять до упора. Чумаков потер ладонью. — Авось и не придется бросать, нечто мы не отобьемся. Я пожал плечами. — Всякое может быть. Злы солдатики Орловские на нас за мясорубку под Муромом. После общения с офицерами я отправился инспектировать медицинскую часть войска. Максимов уже давно был готов. Кроме палаточного госпиталя, развернули и дополнительные навесы на несколько тысяч мест. Персонал был уже хорошо натаскан и готов к потоку раненых. Санитары в ротах тоже были готовы. Я улучил момент, махнув охране, чтобы отстали, и подловил за палаткой Машу с корзинкой в руках. Девушка в белом фартуке, в косынке с красным крестом. Была чуда как хороша. Я не выдержал и попытался сорвать поцелуй, но Маша сразу отстранилась, оттолкнув меня корзиной. — Петр Федорович, окститесь, люди кругом. — А ежели вечерком приватно? — Я не такая, — вспыхнула Максимова. — Ага, я не такая, я жду трамвая. — Я помню другие сцены из нашей совместной пьесы, — коротко ответил я. «Или вы, Мария Викентьевна, забыли о тех страстных ночах, что мы провели вместе?» Девушка еще сильнее покраснела. «Это было до ваших, Петр Федорович, других пьес. Или вы забыли о Тане Харловой, казнях да полюбовницах ваших из дворянок?» «Нет никаких полюбовниц дворянок», — опешил я. «За Харлову извиняться не буду. Казнь так також с помилованиями прошла. Не благодаря ли вашей, кстати, просьбе?» — А княжна это? — Маша уперла руки в боки. — Все крутится и крутится вокруг. — Так это же... И тут я запнулся, пытаясь придумать хоть какое-то объяснение, почему Курагина была все еще при моем дворе. — Так я и думала. Девушка подхватила корзину с земли. — Мне пора. — Маша. — И вот что, Петр Федорович, Анджей Ажешко уже сватался ко мне. Максимова кинула на меня гордый взгляд. Он потомственный шляхтич из Полесья, его роду больше трехсот лет. Выходит, мой полковник не столько поляк, сколько белорус. Ах так, — я горько усмехнулся, — совет да любовь вам, будущая госпожа Ожешков. Я круто развернулся и быстрым шагом вышел из прохода между медицинскими палатками. Внутри все кипело, но я себя сдерживал. Впереди у меня самая важная битва летней кампании. Я не могу себе позволить сорваться и потерять голову из-за юбки.